Книга записана «Сторителл». «Сторителл. Жизнь в историях». Мария Степанова. «Памяти, памяти». Читает Алиса Хазанова. Глава первая. «Чужой дневник». Умерла моя тётя, папина сестра. Было ей немногим за 80. Мы не были близки, и за этим тянулся длинный хвост семейных разночтений и обид. Мои мама и папа были с ней, что называется, в сложных отношениях. Виделись мы нечасто, и между нами почти ничего своего не выросло. Время от времени мы перезванивались, виделись еще реже. И с годами, отключая телефон, не хочу никого слышать, она все дальше уходила в собственноручно выстроенную раму, в толщу вещей и вещиц, которыми была заставлена ее маленькая квартира. Тётя Галя жила мечтой о красоте, о решающей и окончательной перестановке предметов, окраске стен, вывешивании штор. Когда-то, годы назад, она взялась за генеральную уборку, и та постепенно захватила дом. Шёл постоянный процесс перетряхивания и пересмотра. Содержимое квартиры необходимо было разобрать и систематизировать. Каждая чашка требовала раздумья. Книги и бумаги переставали быть собой и становились просто узурпаторами объема, стопками и грудами, баррикадой перекрывавшими квартиру. Комнат было две. По мере того, как предметы завоевывали пространство, галка перебиралась из одной в другую, захватив с собой самое необходимое. Но ну и там начинался процесс разборки и переоценки. Дом жил, вывалив наружу собственное нутро и не умея втянуть его обратно. Важного и неважного уже не осталось. Значимым так или иначе было всё. И особенно желтоватые газеты, собранные за десятилетия, высокие колонки вырезок, подпиравшие стены и кровать. Место для хозяйки находилось теперь лишь на продавленном диванчике. Там мы сидели вдвоем среди взбесившегося моря открыток и тележурналов, в тот раз, который я особенно помню. Она пыталась меня накормить какими-то кабачками, впихнуть в меня драгоценные, припасенные для гостей шоколадки. Я постыдно отнекивалась. Верхняя, ближняя вырезка была «Какая икона необходима вашему знаку зодиака?» Названия газеты и дата публикации были аккуратно надписаны сверху, идеальным почерком, синими чернилами по нежевой бумаге. Мы приехали где-то через час после того, как позвонила сиделка. На лестнице была полутьма, и казалось, что она жужжит. На ступеньках и лестничной площадке стояли и сидели незнакомые люди, которые уже каким-то образом узнали о смерти и слетели сюда первыми — Предлагать свои ритуальные услуги, помощь с документами, отнесём, заверим, разберёмся. Кто дал им знать? Милиция, врачи. Один из них прошёл с нами в комнату и стоял там, не снимая куртки. Тётя Галя умерла под вечер 8 марта в советский праздник мимоз и открыточных утят. Один из стабельных дней, когда в нашей семье было принято собираться вместе, раскладывался широкий гостиный стол, Газировка лилась в тёмные рубинового стекла бокалы. Присутствовали четыре непременных салата, морковный с орехами, свекольный с чесноком, сырный и великий уравнитель оливье. Этого всего не случалось с нами уже лет 30. Оно кончилось задолго до того, как мои родители уехали жить в Германию. Галка гневно осталась, а в газетах стали печатать волнующие вещи, гороскопы, рецепты. Новости домашней медицины. Ей очень не хотелось в больницу, и было отчего. В больнице умерли ее родители, моя дедушка с бабушкой, и собственный опыт казенной медицины у моей тети тоже был. И тем не менее, дело шло к тому, чтобы вызвать скорую. Этим бы и кончилось, если бы не праздничные дни, решили подождать до рабочего понедельника. И так у Галки появилась возможность повернуться на бок и умереть во сне. В соседней комнате, где жила сиделка, в шахматном порядке висели фотографии и рисунки моего отца. Много, по всей ширине стены. Ближе всего к дверям чёрно-белая картинка, снятая им в 60-х, из моей любимой серии про ветеринарную клинику. Это очень хорошая фотография. Сидят у стенки и ждут врача, собака и хозяин, хмурый мальчик лет 14 и пёс-боксёр, приткнувшийся к нему плечом. Квартира теперь стояла оторопевшая, съежившаяся, полная внезапно девальвировавшихся вещей. По углам большой комнаты молчали сухие остовы телевизоров. Огромный новый холодильник был впрок набит ледяной цветной капустой и замороженными буханками хлеба. «Мишенька любит хлеб, купи побольше». В шкафах были все те книги, с которыми здороваешься, как с роднёй, приходя в гости. убить пересмешника, черный селлинджер с мальчиком на обложке, синие корешки библиотеки поэта, серый Чехов, зеленый дикенс На полках стояли старые знакомые. Деревянная собака и желтая пластмассовая собака, какой-то еще резной медведь с флажком на нитке. Все они словно присели перед дорогой, разом усомнившись в собственной нужности. Когда несколькими днями спустя я стала разбирать бумаги, среди фотографий и праздничных открыток почти не было письменного. Были залежи теплого белья и офицерских кальсон, были новые и красивые пиджаки и юбки, рассчитанные на особенный парадный выход, и поэтому ненадеванные, и все еще пахнувшие советским магазином. Была вышитая мужская рубашка из довойны и маленькие костяные брошки, сквозные и девичьи, Роза, еще роза, журавль. Они принадлежали Галкиной маме, моей бабушке Дори. Их уже лет сорок никто не носил. Между всем этим существовала безусловная и прямая связь. И все это имело смысл и значение, только как целое, в общей раме длящейся жизни. А теперь на глазах рассыпалась в пыль. В одной книге про устройство мозга я вычитала, что для того, чтобы осознать в человеческом лице лицо, чтобы его как лицо опознать, необходима не столько совокупность черт, сколько овал. Без овала никак не обойтись. Он — то, что ограничивает нашу историю, то, что собирает ее в умопостигаемое единство. Овалом может быть сама жизнь, пока продолжается, или уже «Пост связующая линия рассказа о том, что было. Покорная, разум ощутившая себя мусором, содержимое этого дома вдруг расчеловечивалось и перестало хоть что-нибудь помнить и означать. Стоя над ним, делая, что положено, удивляясь тому, как мало в этом таком читающем доме писали, я с шаткой нежностью перебирала немногие словесные клавиши, на которые можно было нажать какие-то фразы из недавнего или давнего, истории про хозяина Барбоски, расспросы про то, как поживает малышка, мой подрастающий сын, рассказы о далеком из тридцатых походят через поля, быстро испаряющуюся невосстановимую языковую ткань. «Я никогда не сказала бы «шикарно», только «роскошно», — говорила мне Галка строго, и что-то еще такое, что уже не вспомнить». «Батя об отце», «Известия о подружках», «Новости соседок», вести из очень одинокой, самой собой питающейся жизни». И все же квартира была местом письма, и вскоре об этом я узнала. Среди вещей, с которыми тетя Галя не расставалась до последнего, о которых спрашивала и которые трогала рукой, оказались тома и тома исписанных ежедневников — подневных, хроникальных записей, которые она вела годами, ни дня без строчки, в обязательном, как встать и в режиме. Они все еще лежали в деревянном коробе у изголовья кровати, их было много. Хватило на две большие сумки, в которых я увезла их к себе домой, на банный переулок, и сразу же села читать в поисках рассказа объяснения о И прочла. И странные же это были дневники. Для пристрастного читателя разного рода дневников и записных книг они делятся на две внятные категории. Есть те, где речь специальным образом рассчитана на то, чтобы стать официальной и объясняющей, и стала быть на то, чтобы быть услышанной извне. Тетрадь становится полигоном, местом для отлаживания и тренировки внешнего себя. И как какой-нибудь дневник Марии Башкирцевой оказывается развернутой декларацией, нескончаемым монологом, обращенным к невидимой, но явно сочувствующей инстанции. Мне интересны дневники другого рода, те, что представляют собой рабочий инструмент, специально пригнанный под руку этого вот ремесленника и поэтому малопригодный для чужих. Рабочий инструмент — это формулировка Сьюзен-Зонтек, десятилетиями практиковавший этот жанр. И она кажется мне не вполне точной. Записные тетради зонток, и не её одной, не просто способ сложить в беличий защёчный мешок идеи, которым ещё предстоит вернуться или оставить быстрый в три точки очерк того, что случилось, чтобы вспомнить, когда понадобится. Эта практика совершенно необходимая для повседневной жизни людей определённого типа. Каркасная сетка — на которой держится их привязанность к реальности и вера в то, что она непрерывна. Такие тексты имеют в виду одного единственного читателя, зато очень заинтересованного. Ещё бы! Разломив тетрадь на любом месте, убеждаешься в собственной яве. Она — набор вещественных доказательств, подтверждающих, что у жизни есть история и длительность, и главное, что до всякой точки своего прошлого рукой подать. По большей части эти вещи, так богато представленные в дневниках той же зонток, перечни фильмов и прочитанных книг, списки красивых слов, сушёные, как грибы, выжимки пройденного, почти никогда не имеют прямого выхода, последствий, не разворачиваются в книгу статью-фильм, не становятся подпоркой или отправной точкой для реальной работы. Они вовсе не имеют в виду кому-либо что-либо объяснять — разве что себе, но таким голопом и такой скорописью, что иногда нелегко восстановить то, что именно имелось в виду. Это простой холодильник, или, как это было в старину, ледник, место хранения скоропортящегося продукта памяти, территория, где накапливаются свидетельства и подтверждения вещественные залоги невещественных отношений, если воспользоваться гончаровской формулой. Есть в этом что-то смутно-неприятное, хотя бы в силу избыточности. Говорю это с тем большим основанием, что я и сама из таких, и мои рабочие записи слишком часто кажутся мне балластом, мёртвым, избыточным грузом, с которым хотелось бы расстаться. Но что тогда от меня останется? В книге «The Silent Woman» Джанет Малкольм описывает интерьер, который чем-то похож на мою собственную тетрадь, и это жутковатое ощущение. Там, помнится, соприсутствовали журналы, книги, полные пепельницы, пыльные перуанские сувениры, немытая посуда и коробки из-под пиццы, банки, коробочки, открывашки, справочники ху, -ху отвечающие за точное знание и какие-то предметы, не отвечающие ни за что, потому как ни на что уже давно не похожие. Для Малькольм это жилье «Борхесовский алиф» — монструозная аллегория правды — Месиво нерасчищенных фактов и версий, так и не обретшая чистый порядок истории. Но дневники моей тёти Гали были совершенно особого рода. Пока я читала, их своеобразная текстура, больше всего похожая на крупноячеистую сеть, становилась всё загадочней и всё интересней. В детстве на больших художественных выставках всегда было можно увидеть посетителей одного определенного типа. Почему-то большей частью это были женщины. Они переходили от картины к картине, наклонялись к табличкам и делали записи на листках или в тетрадках. В какой-то момент я поняла, что они просто переписывают туда все выставленные работы, делают что-то вроде своеручного каталога, почти нематериальную копию увиденного. Я думала тогда, зачем им это, пока не поняла, что перечень дает иллюзию обладания. Выставка должна была пройти и рассеяться, но бумага сохраняла порядок уходящих из подноса картин и скульптур в первоначальном виде, как оно было, не давая им кончиться. Галкины дневники были таким перечнем ежедневного случившегося, на удивление подробным, и при этом на удивление скрытным. Они всегда точно документировали такие вещи, как время вставания и засыпания, название телепередач, количество телефонных звонков и имена собеседников, то, что было съедено, и то, что было сделано. Тем, что виртуозно и тщательно огибалось, было содержание дня, его наполнение. Было написано, скажем, читало но ни слова не говорилось о том, что это было за чтение и что оно значило. И так было совсем из чего состояла ее длинная и полностью записанная жизнь. Ничего указывающего на то, чем эта жизнь была, ничего о себе, ничего о других, ничего кроме дробных и подробных деталей с летописной точностью фиксирующих ход времени. Мне все казалось, что где-то... «Эта жизнь должна высунуться, хоть раз, но показать себя, сказать всё». В конце концов, она состояла из интенсивного чтения, а значит и думания, и ещё из тихого кипения разнонаправленных прихотей и обид, которые много для моей тётки значили и подолгу её занимали. «Что-то из этого должно было сохраниться, разрешиться», гневным абзацем, где тетя Галя сказала бы этому миру и нам, его представителям, всю правду, все, что она о нас думает. Но ничего такого в тетрадях не было. Были оттенки и полтона смысла, были какие-то складки текста, где задержалась эмоция, «Ура!» на полях, когда звонили папа или я, несколько не поясняющих себя горьких фраз в родительские годовщины. И, в общем-то, все. Словно главной задачей каждой записи, каждого ежегодно заполняемого тома было именно оставить надёжное свидетельство о своей внешней жизни, а жизнь настоящую, внутреннюю, оставить при себе. Всё показать, всё скрыть, хранить вечно. Чем она так дорожила в этих тетрадях? Почему до последнего дня держала их при себе и боялась, что пропадут, и просила придвинуть поближе? Возможно, писанный текст, как он вышел, а вышел он рассказом об одиночестве и незаметном сползании в небытие, всё же имел для неё силу обвинительного заключения. Мир и мы должны были прочесть всё это и понять наконец, как дурно мы с ней поступили. Или странно подумать, в этих скудных событиях для неё сохранялось какое-то вещество радости, которое ей важно было обессмертить, перевести в разряд рукописей, которые не горят и говорят вовсе не пытаясь свидетельствовать, если так Ей это удалось. 11 октября 2002. Опять от обратного. Сейчас час сорок пять. Только что замочила полотенце и ночнушки, и другое, что надо, кроме тёмного. Постельное — позже. До того унесла всё с балкона. За окном плюс три, вдруг овощи бы замёрзли. Почистила тыкву, и пока в короб ломтями. Буду морозить. Очень медленно всё» под капустник на РТР за два часа сделала, и чуть еще время ушло. До того чай с молоком. С 16 до 18 спала, не было сил, чтобы не прикорнуть. До того звонок ТВ о телефоне на Войковской. А его звонок до 12, работает ли телек. А он с утра не работает ни на одном канале. Я поднялась около восьми, когда Сережа... Жилец. Умывался, а после девяти, долго собираясь, ушла. Автобус номер три пришел в 9.45. Ждали его долго. Надо было идти на 171-й. Везде уже были толпы, и все получилось долго. Уральская, автовокзал, газеты. Зато купила тыкву, впервые увидев ее за этот сезон, и морковь. Дома была около 12 Хотела смотреть «Колумба». А с ночи, после час сорока пяти, измерив давление, приняла клофелин, ждала, пока оно снизится, чтобы еще принять лекарство. Двадцать минут провозившись, не смогла его измерить и легла уже в три часа. Восьмое июля 2004-го. С утра хороший солнечный день, без дождя обошлось. Утром пила кофе со сгущёнкой, и ушла около одиннадцати на Алтайскую. Там оказалась толпа, и я сидела очень долго, до тринадцати, у пруда, смотрела на зелень, облака, небо, пела, и так мне было хорошо. По дорожкам прогуливали собак, везли малышей в колясках, целые группы загорали в купальниках, отдыхали и веселились. Заплатила уже без очереди, купила творог и поплыла домой. У новой школы такая роскошная зелень — Кашки высоченный, шиповник. Удивительно красиво. А на дороге ребята-мальчишки играли в разбитой машине. У них была пластиковая бутылка, набитая до крышки стручками. Говорят, съедобные. 11 октября 2005. Не было сна и желания вставать, шевелиться, что-то делать. 10.40 принесла почту, снова легла. Света вскоре пришла, такая умница, купит все лучше меня. Выпила чай и лежала весь день. Поблагодарила вас за почту. Боброва дозвонилась до меня после двенадцати. Она приехала в четверг. Я звонила в семь с девятую морозки или из ЦСО вечером Юрчуку. Под ТВ убрала со стула стирку. Легла двадцать три тридцать. Жарко. Надела юбочку Тони. Серая, бесцветная, никому не нужная жизнь. Днем чай, вечер кофе. Аппетит полностью отсутствует. И все-таки там была одна запись, не похожая на остальные, от 17 июня 2005 года. С утра позвонила Симе, потом достала альбом. Конечно, вытряхнула все фото и долгое время их рассматривала. Есть не хотелось, а это занятие вызвало такую тоску, слёзы, грусть и по ушедшему времени, и по всем тем, кого нет, и по бестолковой, точнее, напрасной жизни своей, по пустоте, что на душе. Хотелось забыться. И легла я снова в постель, и весь день, даже странно непонятно как, спала, почти не поднимаясь, до самого вечера, до двадцати часов, когда, выпив молока и закрыв шторы, снова легла, И продолжился этот сон, уводивший от действительности. Сон спасения. Прошло сколько-то месяцев или лет. Галкины тетради лежали тут и там, смешиваясь понемногу с другими бумагами, какие оставляешь на поверхности, имея в виду, что они немедленно пригодятся, и так они стареют под рукой, как домашняя утварь. Я вспомнила их из подволь, когда оказалась в починках. Глухой За штатный городок в Арзамасском уезде, 200 с длинным хвостом километров от Нижнего Новгорода, починки пользовались в нашем доме сомнительной славой. Это было место, откуда все вышли и куда никто не хотел возвращаться 70 или сколько там лет. Набоков пишет про существование, как про щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. И кажется, что первое, там, где нас еще нет, зияет глубже. Вот такой дырой в семейной памяти стал за годы этот тишайший населенный пункт, никому особо не интересный. Семья там была, кажется, огромная. Я смутно помнила рассказы о братьях и сестрах, которых было больше десятка, фотографии телег с лошадьми и деревянных строений, и все это заслонялось позднейшей позднейшие истории о невероятных приключениях уроженки и починок моей прабабушки Сары Гинсбург. Когда-то она успела и отсидеть в тюрьме в царские еще времена, и пожить во французском городе Париже, и выучиться на врача, и лечить советских детей, включая мою маму и меня, и все, что о ней не рассказывали, имело лавровый привкус легенды. Проверять ее истоки никто и не брался. Был, впрочем, у нас родственник, который все же собирался в починке. Теперь, съежившись за век, они стали селом, как в полярную экспедицию, и пытался подбить на это ближних и дальних, меня в числе последних. У него были удивительно прозрачные глаза и постоянный, работающий как моторчик, энтузиазм, поводы для которого он обсуждал со взрослыми. В Москве он бывал нечасто, и, приехав туда с разговорами о поездке, вдруг не застал там моих родителей. Они жили теперь в Германии, семью представляла я» никогда не думавшая о сентиментальных путешествиях такого рода, я вдруг легко воодушевилась. Наше месторождение впервые показалось достижимым, то есть реальным. И чем больше мой собеседник настаивал на тяготах пути и дальности расстояния, делавших путешествие маловероятным, требующим подготовки, планирования, мысли, тем понятнее выходило, что добраться до него как-нибудь да можно. Этот... Саратовский Лёня намеревался поехать в починки с семьёй, имея в виду что-то вроде возвращения колен Израилевых, которых должно быть много. Так и прособирался, и умер лет десять назад. Починки продолжали стоять невидимые, как китиш. И вот я понемногу к ним приближалась. Что меня подгоняло? не знаю. И вовсе уж непонятно, что именно я рассчитывала там обнаружить, но перед дорогой я посидела в интернете, вроде как наводясь на резкость. Выходило, что место это и впрямь потустороннее, размещенное на старой карте глубоко за Арзамасом в Лукояновском уезде, под боком у Пушкинского Болдина, среди населенных пунктов с именами «утка» и «погибелка». Поезда даже близко не подходили к этим краям. От любой железнодорожной станции было добираться еще часа три. Решили ехать без выкрутасов. Машины из Нижнего. Отправились рано утром по розовым, не оправившимся от зимы, проспектам. Странная, не вполне обеспамятившая городская среда. Индустриальные постройки пополам с деревянными домами, не сдающими новому миру ни пяди, с их заборами и палисадами. Съезжала во овраги, и снова подступала к стёклам. Когда выбрались на шоссе, машина пошла сама собой, набирая бессмысленную гоночную скорость. Водитель, отец трёхмесячного сына, руки на руле, пренебрежительно молчал. Дорога ходила вверх-вниз прижимистыми волнами, под елями попонками лежал выживший из ума снег. Мир беднел с каждым прожитым километром. В почернелых поселках светили фаянсовым блеском новенькие церкви, белые, как зубные коронки. Со мной был путеводитель, обещавший красоты Арзамаса, давно оставшегося далеко по правому боку, и книжечка про починки, изданная 20 лет назад. Там упоминалась лавка еврея Гинзбурга, торговавшего швейными машинами, и это было всё. О героической саре там и не слышали. Ехали долгие часы. Начались, наконец, смурные, не тосканские, мандельштамовские, а умбрийские какие-то холмы цвета тёмной меди, ровные, как вдох и выдох. Иногда отсвечивала быстро кончавшаяся вода. Как миновали развилку, ведшую к Болдину, стали попадаться памятники Пушкину. По преданию, его деревенская любовница была родом из села Лукоянова, давшего название уезду. Стояли древесные табунки. Городок был выстроен вдоль главной продольной улицы. От нее расходились влево-вправо аккуратные линии перпендикуляры. По ту сторону дороги стояла хорошая классицистская церковь. Как объяснял путеводитель, это был Рождественский собор, где служил когда-то священник Арфанов. Фамилию я знала. Валя Арфанова передавала мне в детстве приветы, а один раз попросила маму купить мне от ее имени книжку, чтобы Маша помнила. Из того, что было в Букинисте, мама выбрала сборничек Сологуба. На беду это оказался «Великий благовест» — книжка революционных стихов, изданная в 1923-м. Речевки вроде «Я свободный пролетарий с сердцем пламенным в груди» по моим тогдашним меркам никуда не годились, а оценить звук я была еще не в состоянии. А ведь было что. «Конь офицера» вражеских сил, прямо на сердце, прямо на сердце ступил. На пустынной площади, с которой хотелось поскорее свернуть туда, где есть что смотреть и трогать, нас встречала Мария Алексеевна Фуфаева, историк починковской жизни. В этот воскресный день для нас открыли библиотеку, место местной культуры, где была выставка. Кто-то прислал из Германии столетней давности акварели, портреты домов и улиц. Эта немецкая семья жила в починках с конца XIX века, и я вдруг вспомнила слышанную в детстве фамилию — Гетлинг. Картинки были гемютные, цветные. Августа Гетлинг, сестра их автора, готовила мою юную прабабку к гимназии вон в том веселом домике с малевыми и надписью «Аптека». Он все еще стоял, облицованный каким-то бетоном, потерявший крылечко ни цветов, ни резных наличников. Где жила в начале 20-го мая Сара со своей роднёй, широким двором, телегой, никто не знал. И это было всё, только это и было, как в дневниковых записях тёти Гали, где приходилось довольствоваться отчётами о погоде, перечнем продуктов и телепрограмм. То, что за этим стояло, колеблясь, гудя, не торопилась себя обнаружить. А может, и вовсе не собиралась этого делать. Нас угостили чаем. Нас повели гулять. Я шарила глазами по земле, словно пыталась найти копеечку. Село так и не затянуло очертания того, что было городом, существовавшим вокруг крупнейшей в уезде, а то и во всей губернии Конской ярмарки. Мы прошли насквозь когда-тошнюю базарную площадь, огромное ее пространство теперь заросло цветами — где-то по центру присутствовал свинцового цвета памятник Ленину, но место явно отвыкло от людей, слишком велико оно было, чтобы найти себе новое назначение. Его окаймляли сошедшие из тех картинок игрушечные домики, некоторые со следами быстрой и насильственной перестройки. Мне показали еще одно пустое место. Асфальтовый квадрат вместо лавки Соломона Гинсбурга, старшего брата Сары, и мы наскоро сфотографировались — группа нахохольных женщин в пальто и шапках. Ветер дул. На краю травы у проезжей дороги серебрился еще один памятник могучему жеребцу Капралу, 20 лет прослужившему в этих местах производителем. За мостом через реку Рудню, если проехать сколько-то, стояло пережившее себя градообразующее предприятие — завод лейбквардии конного полка, построенный в пушкинские времена. Лошадей здесь разводили и раньше. Аргамачих и Ногайских жеребцов, и коней, и меринов, и кобылиц нагайских и стадных, и русских жеребят. Потом Екатерина II поставила это дело на промышленную ногу, и огромный завод с его классическими линиями и потрескавшейся белизной, с просевшей и рухнувшей центровой башенкой, с входным порталом, зеркально отраженным на той стороне квадрата, имел в виду быть оплотом цивилизации, островом упорядоченного петербуржества. Он окончательно зачах совсем недавно, в девяностых. Сейчас его окружало поле, долоса, вылизанное долгой зимой. По открытым загоном ходили последние лошади, рыжие, тяжеловатые, со светлыми вахладскими челками. Они поднимали головы и тыкались носом в протянутые руки. Небо стало уже совсем ослепительным, облака были летучая гряда, Облупившаяся краска показывала розоватую тельную основу. Мы проехали уже полдороги, когда я вдруг поняла, что не догадалась сделать главное. Здесь не могло не быть кладбища, еврейского или хоть какого, где все мои лежат. Водитель выжимал свои 120, мелькали названия, Суроватика, Пешелань. Я стала звонить Фуфаевой. Кладбища давно не было, как не было уже в починках евреев. Один, впрочем, остался. Она знала, кто он и как зовут. Как ни странно, фамилия его была Гуревич, как у моей мамы.